Студия «Медиакнига» представляет Рафаэлла Джаваньоли «Спартак» Роман Читает артист Иван Литвинов Первое За четыре дня до ноябрьских ид, 10 ноября 675 года Римской эры, в правление консулов Публия, Сервиле, Воте и Заврийского, и апия Клавдия Пульхра, Рим с самого восхода солнца кишел народом со всех концов города, направлявшимся к большому цирку. Из узких и зверистых переулков плебейских кварталов из и Субуры толпами валили люди всякого сословия и рассыпались по главным улицам Таберноле, Фигуле и другим, которые вели к цирку. Горожане, рабочие, пролетарии, вольноотпущенники, престарелые, покрытые рубцами гладиаторы, бедные изувеченные ветеранов и легионов, покорителей Азии, Африки и Кимвров, женщины из простонародья, фигляры, скоморохи, плясуны и целые ста искачущих детей — все это текло к цирку бесконечным потоком. На всех лицах было написано беззаботное веселье. У всех глаза блестели ожиданием и любопытством, показывавшими, что толпа сбирается на какое-то интересное даровое зрелище. Этот бесконечный поток людей наполнял улицы великого города таким шумным ропотом и жужжанием, какого не произвели бы тысячи пчелиных раев. Веселость, написанную на лицах квиритов, не омрачал даже меланхолический вид неба, сулившего скорее дождливый, чем солнечный день. С окрестных холмов подувал свежий утренний ветерок, многие из горожан кутались в плащи с капюшонами, иные были в шапках и беретах, и все, видимо, надели свои лучшие платья. Цирк, построенный Торквением Старшим после покорения опиолы в 138 году Римской эры и значительно расширенный и украшенный Торквением Гордым, стал называться Большим с 533 года, после того, как цензор Фламиний соорудил другой цирк названный его именем. В то время, когда начинается наш рассказ, большой цирк, расположенный в Мурцийской долине между Авентинским и Палатинским холмами, еще не был таким обширным и роскошным, каким он сделался при Юлии Цезаре и Октаве Августе, но уже и в ту пору это было грандиозное здание внушительных размеров. Цирк имел 2180 футов длины, 998 ширины и мог вмещать более 120 тысяч зрителей. Западная сторона цирка, имевшего скорее овальную, чем круглую форму, представляла прямую линию, а восточная замыкалась полукругом. На прямой линии высился опидум, здание из 30 арок, посреди которых находился один из двух главных входов цирка, называвшийся парадными воротами, так как в них входили на арену перед началом игрищ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 ступени амфитеатра завершались портиком подарками с местами для дам. Против парадных ворот находились триумфальные ворота, служившие для победителей, а поблизости парадных ворот отворилась погребальная дверь, через которую вытаскивались с арены с помощью длинных крючев окровавленные обезображенные тела мертвых или умирающих гладиаторов. На арками на платформе были устроены места для консулов, судей, сенаторов и весталок. Посреди арены, между двумя главными воротами, тянулась низкая стена, определявшая протяжение ресталища. На обоих концах ее стояли группы небольших колонн, а на самой середине стены высился обелиск солнца, окруженный колоннами и статуями. Места для зрителей были защищены изнутри высоким парапетом, опоясанным каналом с водою и железным решетчатым палисадом из предосторожности против нападения разъяренных зверей, свирепствовавших на арене. В этом огромном здании, достойном народа, победоносной орлы которого уже облетели весь мир, весь день толпился народ, и не одни плебеи, а также воины, патриции, матроны, Словом, все, кто искал интересных и приятных развлечений. Что же предстояло в описываемый нами день? На какое зрелище сбегались смотреть эти толпы народа? Луций Корнелий Сулла, счастливый, властитель Италии, гроза Рима, желая, должно быть, развлечься от мучившей его уже два года неизлечимой болезни, велел объявить за несколько недель перед тем, что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 желанию страшного врага Кая Мария блеснуть более чем царскую щедростью. В треклинии, импровизированном под открытым небом для угощения аквиритов, текли в изобилии самые дорогие вина и щедро раздавались в кушанье. О безумной расточительности Суллы можно судить уже потому, что в продолжении этих празднеств, дававшихся в честь Геркулеса, которому диктатор принес в жертву в эти дни десятую часть своего состояния, большое количество съестных припасов бросилось в реку и разливалось вино, более сорока лет хранившееся в погребах. Таким способом диктатор дарил римскому народу левой рукой то, что награбило у него хищное правое. Эквириты принимали от него эти банкеты и увеселения по наружности с довольным видом, хотя весь римский народ питал глубокую, неискоренимую ненависть к Луцию Корнелию Сулли.